Глава десятая. Живые. Германцы, высокие и низкие, толстые и худые, полностью голые и с остатками истлевших одежд, как минимум сотня этих существ неслась в нашу сторону, толкая друг друга и спотыкаясь. с другого конца улицы. Толпа заражённых двигала в стороны, попадающиеся ей на пути автомобили. Звенели каким-то чудом уцелевшие стёкла в витринах, что-то глухо стучало, словно отваливались куски штукатурки. Взмыв ещё чуть выше и развернувшись на 180 градусов, пиглиц заметил вторую толпу, надвигающуюся на нас уже с той стороны. По сути, нас зажали в клещи. И сейчас у нас есть два пути — прятаться в домах, или встретить противника лицом к лицу, что очень черевато, учитывая вероятность заражения при контакте. И что самое обидное, мой корабль тут тоже не поможет. уж слишком разрозненно движутся наши враги, при этом ещё и прикрыты силуэтами сохранившихся зданий. Если изловчиться, можно зацепить максимум четверть. Вот только от отсыльных это не спасёт, а наоборот, лишь посадит нам на хвост местных охотников за удачей. Делимся, командовал я. Кир ты со своими в тот дом, остальные со мной. В гомке мы сможем продержаться достаточно долго, возразил Пушистик. И сможем принести больше пользы. Принято, поразмыслив буквально секунду, я дал добро. Имёл ныканец призовчащего дизелем железного гиганта. Жёлтый змей Кир со своим отрядом разместился на втором этаже явно офисного здания. Судя по звукам выстрелов, уничтожив как минимум одного прятавшегося там заражённого. Мы же санатории диамантом и родственниками пушистики заняли мрачный дом напротив. Он как раз был раньше жилым, и в комнатах даже сохранилось почти целое укрытие. Шази держал под контролем входную дверь на случай внезапной атаки. Остальные же, в том числе и я, заняли позиции у окон. Как в каком-то фильме про зомби-апокалипсис, подумал я и даже недобро посмеялся над сравнением. В одну сторону я отправил плевательницу который будет очень сложно достать нелетающим геранцам NPC, а в другую сразу трёх элементалей. Также очков в призео мне хватило на то, чтобы наворовать им в помощь каменного охлида и тонцей с какого-то заштатного ариала, похожего находящий гранитный чайник. Мне он нравился тем, что имел огромное количество жизни и полностью игнорировал три удара из десяти. Сейчас такая особенность точно не помешает. И вот раздались первые выстрелы. Нари разместил гобота так, что сразу напомнил мне сцену из аниме. В одну сторону он направил руку с пушечной турелью, а в другую — с пулемётной. «Они и в самом деле неплохо сработались», — отметил я, «эти пушистик и зелёнокожий». Хиба, действуя как опытный стрелок, не бил сразу в толпу, а взрывал стоящие автомобили, создавая бегущим заражённым препятствия на пути. Герамцы лезли через пылающие обломки, некоторые застревали в них, А те, кто просачился сквозь узкое горлышко между баррикадами, друзья расстреливали ещё на подходе. По большому счёту, эта схватка не была такой уж сложной, даже несмотря на большое количество атакующих, и их не такие уж и низкие уровни. Но важно было, чтобы ни один из них не приблизился к нам вплотную. Выстрелы из бластеров смешались с пулемётными очередями и взрывами пушечных снарядов. Пространство вокруг дома превратилось в кишащее месиво. И я даже испугался, что Нари с Хибой не выдержат. Однако жизни у Гобота было достаточно. А потом, когда они всё же заметно пошли на убыль, Пушистик просто взял и выбил огромными манипуляторами окна на четвёртом этаже нашего здания, после чего они с Хибой, покинув кабину, перебежали внутрь по железным конечностям Гобота, словно по мостам. Как только оба они чутились в доме, Гобот тут же был отозван, и вовремя, ещё пара ударов, И мы бы его точно лишились. Ларс уже минут 5 до этого копавшийся в центре комнаты с каким-то причудливым агрегатом, наконец-то подбежал к окну, завалил блестящей штуковиной на плечо и с глухим хлопком выстрелил из неё. Вниз полетел тёмный пузырь цвета хаки, который при соприкосновении с поверхностью лопнул и разлетелся на тысячи вытянутых остраконечных колбасок. И вот дальше пошло совсем уже нечто невероятное. Колбаски эти Извиваясь, как черви, буквально ввинчивались тела герамцев и пожирали их изнутри. Урона не давали не столь уж сильный, но решало количество. Одного нашего противника приходилось до 20-30 таких, хм, тентаклей. И вскоре толпа заражённых заметно поредела. Добить оставшихся уже было, как говорится, делом техники. И с этой задачей прекрасно справились мои питомцы. «Александр», — написал мне в чат Кир, — «ты должен это увидеть». отправив здесь гос собирать многочисленный дроп, мы вышли из дома и направились через дорогу в офисное здание, где засели наши наёмники. Поднявшись на второй этаж, мы увидели их, сгрудившихся вокруг центра просторного помещения. "Вот и вы", кивнул жёлтый змей, обернувшись и заметив нас. "Нам попались двое чужих игроков, заражённых". "Не так уж и интересно", подумал я, но вслух этого не сказал. Мы же и так знаем, что на планете бродят несчастные которых угораздило стать жертвами герамского синдрома. И вот они нам предсказуемо попались. "Это ваши", добавил Кир, поманив меня и предлагая подойти поближе. "Люди Сол-3". Я встал рядом с Киром, и взгляд мой упал на трупы двух игроков. Оба мужчины, один заметно постарше. Мертвенно-серебристая кожа, характерная для заражённых, стеклянные глаза и всё в брызгах синей слюны. И лишь потом до меня дошло, что один из них, как раз того, что по старший я отлично знаю, Борис Салимов, бывший глава клана Буря Спокойствия и мой давний партнёр по игре. Что чёрт возьми, он тут делает? А ещё? Ещё выходит, он сейчас лежит на земле в коме. Долго раздумывать мне не дал пушистик. Оказывается, суматохи боя я не обратил внимания на то, Кто ни с хыбой, так и не спустились к нам после своего акробатического этюда с перебеганием по манипуляторам Гобта. Эти двое по-прежнему находились в квартире на четвёртом этаже и теперь тоже звали нас полюбоваться на очередное открытие, уже своё. Не говори мне, что там тоже мёртвые заражённые люди с Сол-3, написал я ему в ответ. Слишком много совпадений, подумал я, но тут же успокоил себя. Да, с Борисом получилось странно, но отнюдь не невозможно. А то, что мы обнаружили здесь землян, по сути, лишь зацепка. Значит, мы идём в правильном направлении. И этот город действительно представляет особую ценность. И мои соотечественники здесь, скорее всего, выступают в виде пушечного мяса, используемого крупными кланами. Кстати, в дропе с них не было ничего необычного, на что можно было бы обратить внимание. «Нет», — тем временем написал в ответ мелмакеанец, Удивив меня ещё больше, и интригующе замолчал. И когда мы в полном составе столпились в квартире на четвёртом этаже дома напротив, Наре торжественно явил труп Герамца. Я посмотрел на приятеля с недоумением, заметив с раздражением, если это шутка, то очень и очень глупая. «Да не кипятись ты!» — насупился мелмокеанец, глядя на моё, явно отражающее целую палитру эмоций лицо. «Это игрок, Герамец, а не МПС!» Никаких подписей на трупом, разумеется, не было. А потому Пушистик в подтверждение своих слов скинул в чат скриншот с логами в битве. «Убедился?» — немного обиженно спросил Нари. Но я его уже не слушал, буравив глазами всего одну строчку, заставившую меня забыть про Бориса. «Вы убили зараженного игрока, Аками Дон Сатами». «Игрока. Не монстра, не НПС, а зараженного игрока». и пока что это лучшая зацепка из всех, что попались нам на пути. Кто-то ведь, значит, следит за его телом в реальности. Очевидно, я задал этот вопрос вслух, потому что анатария тут же ответила. «Я не берусь ничего утверждать, но это самое логичное предположение». «А если это просто один из тех, кто отказался покинуть игровую капсулу?» — возразил Шази. «Если он подключил к организму подачу питательного раствора...» то чисто теоретически его тело сейчас в коме, но жизнь поддерживается автоматически. Ящерка тут же отрицательно покачала головой. «Прошло более шести тысяч лет», — сказала она. «Запас раствора должен был давно закончиться. В противном случае его кто-то постоянно пополняет. То есть, как и сказал Александр, следит за телом этого сатами». «Но ведь могло же случиться так, что в реальности он умер», присоединился к дискуссии Кир. Разумеется, аватар обычного игрока тут же и сейчас бы, но здесь мы имеем дело с болезнью, а потому могут быть варианты. Исключено. А вот это уже я. К сожалению, этот вопрос раз и навсегда закрыли мои соотечественники по планете. Ведь, собственно, как отражается реальная смерть в ГЖ? Это, конечно, редкость в условиях фактического бессмертия разбит их раз, но всё же случается. Порой насильственно в игровой капсуле разумное существо беспомощно, и временами этим пользуются враждующие группировки на планетах типа Мираха. Убить, конечно, находят и наказывают, но погибшему уже всё равно. А ещё, пусть редко, но всё же имеют место крушения космических кораблей, и кто-то из пассажиров в этот момент скрашивает в джи ожидание прибытия, и разумеется, не стоит забывать о смерти естественной. У нас на Земле такое пока что в порядке вещей. Так вот, Смерть в реале моментально дублируется в игре. Жизнь обнуляется, и виртуальное тело падает замертво, а тот, кто в этот момент находился рядом, получает возможность его обыскать и забрать дроп. Кощунственно? Да. Однако, как показала практика, это мало кого останавливает. И пусть кто-то порядочный пройдёт мимо, на его место мгновенно станут менее щепетильные и деликатные. Сам же игрок в итоге навсегда удаляется из игры. И в случае с герамским синдромом ничего не меняется. Человечество получило тому подтверждение благодаря трагедии, разыгравшейся в столице Сомали. Наслушавшись баек о мнимой заразности джикомы, люди вышли на улицы с требованием лишить пострадавших поддержания жизненных функций. Как часто бывает в подобных случаях, нашлись провокаторы, и разъярённая толпа в итоге штурмом взяла больницу, кажется, погребли несколько полицейских и врачей, пытавшихся остановить безумцев. Но те всё же ворвались в палату с беспомощными игроками и перебили их всех. Впоследствии в сеть слили кадры, записанные во время одного из рейдов на Герами. На них заражённые темнокожие игроки ни с того ни с сего вдруг падают на Землю и умирают. Опознать их по видео уже было делом техники. И с тех пор на Земле точно знают, что никаких других вариантов развития событий нет. В других же мирах Содружества на эту тему попросту не задумывались. а уже наз онной причине. Выходит, не все на Герами вымерли, прошептал Пушистик, услышав моё короткое пояснение и сообщение о том, что в реальности там есть источники света, не врут, добавила Анатари. Вряд ли цивилизация восстановилась после пандемии и чистки из космоса. Чуть не дополнил я супругу, но вовремя взял себя в руки. Не стоит сейчас делать акцент на том, что случилось с терпящими бедствия герамцами. И какое отношение к этому имеют соотечественники ящерки? На «Ну, кое-какие островки разумной жизни там действительно могут быть. Тем временем закончила Анатория. И та же возможно, геранцы сами пытаются что-то сделать с ситуацией, изменить её. То есть ты считаешь, что теоретически тут можно встретить не только заражённых, но и обычных игроков, уточнил я. Именно так, подтвердила супруга. Не знаю пока, как это мне сможет помочь, но думаю, что попытаться выйти на живых германцев может оказаться неплохой идеей.